Глава вторая. Эпизод этот возбудил живейшее любопытство веселых собеседников. Лишь только капитан Деверне вышел из палатки, завязался следующий разговор. «Я готов держать пари?» — вскричал поручик Анри, вытирая свой красный сапог, на котором виднелось большое грязное пятно, оставленное собакой. «Я готов держать пари, что капитан не отдал бы сломанные лапы своей собаке за те 10 корзин Мадеры, что мы видели на днях в большой генеральской фуре». «Тише, тише», — сказал весело адъютант Паскаль. «Это было бы невыгодно. Корзины уже пусты, это мне доподлинно известно». «И», — добавил он серьезно, — «согласитесь, поручик, тридцать пустых бутылок, разумеется, не стоит лапы этого пса». Тем более, что в сущности из этой лапы можно сделать ручку для дверного звонка». Серьезный тон последних слов адъютанта рассмешил всех. Только Альфред, молодой офицер баскских гусар, не засмеялся. У него был недовольный вид. «Не вижу, господа, что вы находите смешного в том, что только что произошло. По-моему, и собака, и сержант, которых я всегда видел подле де Верне, должны скорее возбуждать к себе участие». «Наконец, эта сцена!» Паскаль, задетый за живое недовольством Альфреда и веселостью остальных, перебил его. «Очень сентиментальная сцена. Скажите, пожалуйста, найденная собака и сломанная рука?» «Капитан Паскаль, вы не правы», — сказал Анри, выбрасывая из палатки только что опорожненную им бутылку. «Этот бюк по прозвищу Пьеро возбуждает во мне огромное любопытство». Готовый уже рассердиться Паскаль утих, заметив, что его стакан еще полон. Деверне вернулся и сел на прежнее место, не говоря ни слова. Он был еще задумчив, но лицо стало уже спокойнее. Озабоченный чем-то, он не слушал, о чем говорили вокруг него. Раск улегся у его ног, следя за ним тревожным взором. «Ваш стакан, капитан Деверне! Попробуйте хорошее винцо!» «Слава богу!» — сказал капитан, воображая, что отвечает на вопрос Паскаля. Рана оказалась не опасна, рука не сломана. Только невольное уважение, которое внушал капитан своим соратникам, сдержало взрыв смеха, уже готовый сорваться с гупанри. «Раз вы перестали тревожиться от АД», — сказал он, «и раз мы условились рассказать по очереди какое-нибудь из своих приключений с целью скоротать ночь, я надеюсь, дорогой друг, что вы сдержите свое слово и расскажете нам историю о вашей хромой собаке и бюге, Не знаю дальше имени этого Пьеро, как называл его ваш Тат. не ответил бы ничего на этот полушутливый, полусерьезный вопрос, если бы все остальные не присоединили к нему свои настояния. В конце концов он уступил их просьбам. Так и быть, господа. Но не ждите ничего, кроме рассказа об очень простом происшествии, в котором лично я играю совершенно второстепенную роль. — Если вы ожидаете чего-нибудь необычайного, то вы ошибаетесь, предупреждаю вас. Я начинаю. Наступило глубокое молчание. Паскаль выпил залпом свою флягу водки, Анри завернулся от ночного холода в изодранную медвежью шкуру. Деверне задумался, припоминая события, давно уже вытесненные из его памяти. Наконец он заговорил медленно, тихим голосом, делая частые паузы.